Какие лучи самые короткие? А есть ли в природе лучи еще более проникающие, чем рентген? Иначе такое излучение называют более жестким. Да, оно существует. В 1896 году французским физиком Анри Беккерелем были открыты лучи с невиданной проникающей способностью. Названо это явление было радиоактивностью. В составе испускаемых некоторыми природными веществами лучей со временем выделили те, что оказались электромагнитными волнами. Они обладают невероятно малой длиной волны, еще меньшей, чем у рентгеновских лучей. Анри Беккерель, 1852-1908 годы, французский физик, Работал в области оптики, электромагнетизма, фотохимии и метеорологии. Открыл неизвестное излучение солей урана, названное радиоактивностью. Обнаружил физиологическое действие этого излучения, а также его способность ионизировать газ. Это излучение назвали гамма-лучами. Однако вели они себя так, что с тем же успехом Их можно было считать частицами. Поэтому и название гамма-частицы используют также часто. Необычное поведение этих волн-частиц заставило вспомнить давние споры о том, что такое свет. Если видимое световое излучение и гамма-лучи – электромагнитные сородичи, то отличает их всего лишь длина волны. У света она мала. У гамма-лучей еще в тысячу миллион раз меньше. Выстраивается такая зависимость. Чем меньше длина волны излучения, или, соответственно, чем больше его частота, тем больше проникающая способность, тем больше проявляется им свойств уже не волны, а частицы. Можно сказать так. Гамма-лучи представляют собой поток как бы сгустков энергии, очень похожих на летящие со скоростью света микроскопические снаряды. С одной стороны, их научились применять для обнаружения дефектов в металлах. В медицине их используют для диагностики и для лечения злокачественных опухолей. С другой стороны, это излучение в больших дозах, как всякая радиоактивность, очень опасно, и для защиты от него принимают специальные меры скажем, в лабораториях физиков и на атомных электростанциях.